Глава 23. Срыв фаханга. Его связали. Теперь он лежал в комнате лицом вниз, но был спокоен. Да, его взяли числом, но вряд ли окраенные демоны знали, чем удержать заклинателя. Даже веревки были обычные. Фаханг мог их разорвать. Но тогда схватка бы повторилась, а он устал, да и враги все еще были на взводе. Сейчас демоны потихоньку выносили трупы своих же, рыли для них яму на заднем дворе, отмывали коридор от крови и копоти. Где мои друзья? Кресло с Фриной поставили напротив него. Она выглядела... «Очень счастливый». «У меня, — честно ответила она, — «у меня очень много идей, что можно с ними сделать». «Никакого лука нет?» Фрина улыбнулась, больше не прикрывая рот. У нее были человеческие зубы, но поверх них иногда из-под нижней губы показывались небольшие, черные подвижные клыки. Конечно, мой супруг погиб на поле боя. Неужели он не взял бы с собой ценное оружие? Я подумал, вдруг его вернули? О, нет, конечно. Его оружие выкрали, но это правда был лук, что-то с древесным элементом. «У меня огненный, он бы все равно мне не подошел», — признался Фаханг. «Да? Так ты бы и не получил его, даже будь он тут». «Зачем?» — продолжил Фаханг. «Мясо заклинателей обладает чудесными свойствами, а тут целых трое», — заметила Фрина. «А в городе не бывало заклинателей». А объявить о чудовище в доме и дать награду? Нас бы всех и убили сразу. А ты добрый, я слышала. У меня сил уже не хватает скрывать, кто я есть. Да и тут любой заклинатель понял бы. Так это просто совпадение? На всякий случай уточнил Фаханг. Демоница внимательно всмотрелась в него, не понимая. Под верхней губой тоже шевелились клыки. «Что-то не так?» — спросила она участливо. «Нет», — поспешно соврал Фаханг. «Мы просто глупо попались. Да, решили, что нас хотят отблагодарить. Вдруг кто-то нашелся, вдруг демоны оказались добрыми. Не надо давить мне на совесть, мне тоже грустно». Фрина прикрыла рукавом половину лица. «Мои друзья все еще тут?» «Кого увезли ночью?» Фрина расстроилась еще больше. Фаханг убеждал себя, что за то время, пока он отлучался в туалет, не могли похитить одного из них. А вот пока гонялся за повозкой — вполне. «Как у вас получилось?» «В комнате порядок». Мои друзья, сильные заклинатели, они не сдались бы без боя. Еда, просто ответила демоница. Но Линху не ел, а я чувствую себя хорошо. Я не знаю, почему не подействовала на тебя, но на девушку подействовала. А мальчик, да, он не ел за столом, но еда была у него с собой. Если честно, я думала, что больше возни будет с ним, что он действительно дал обед не есть. Мои слуги проникли в его вещи и отравили всю еду. «Они живы?» «Да, они живы. Мясо вкуснее свежим, не так ли?» Фаханг выдохнул. Он волновался за линху и Сяотун потому что они были отравлены, и он не мог увидеть их, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке. Кого-то только что вывезли из этого дома. Это мог быть вообще незнакомый человек, но мог быть и кто-то из его друзей. «Меня отправят к ним?» «Нет». Ответ был неожиданным. «У вас троих разные задачи. «Твой друг привлек мое внимание, он моя личная пища. Девушка, нежное мясо, подойдет для потомства. Ты же большой, тебя хватит всем остальным». Фаханг был ошарашен. Могло даже показаться, что он испугался. Он даже не сообразил, что, судя по словам монстра, оба заклинателя здесь, в доме. «Нет, ну вы же должны...» — попытался Фаханг. Он попытался придумать, что сказать. «Ну что вам стоит? Я ведь хотел бы проститься с ними». «Ты не выглядишь готовым к смерти», — скептически заметила Фрина. «А вы много видели тех, кто готов?» — решил развить эту тему Фаханг. Он все еще решал для себя, как относиться к этим демонам, как к позарившимся на человеческое мясо и единожды оступившимся или привыкшим есть путников. У нее было довольствие от императора, она могла питаться обычной едой. Ей не нужна была сила. Даже по дому ее носили слуги. В конце концов, их же не съели. Паханг все еще хотел верить, что убивать этих демонов не за что. Фрина махнула рукой и приказала «Унесите». Тут же отвернулась, не желая больше на него смотреть. Паханга за ноги потащили по полу, в коридоре подняли и понесли уже на руках. Он думал над тем, что услышал. «Оружия нет, можно не искать». Да и вряд ли бы оно далось ему в руки. Сяутун и Линху отравлены, и звать их бесполезно. Только теперь он заметил, что дом был настоящим лабиринтом с бесконечными коридорами и маленькими отдельными комнатами. Просто сбежать не выход, ему нужно найти друзей. Но в таком лабиринте это было весьма непросто. Лучше было бы узнать от кого-то, где держат пленных, а потом уже думать, что делать дальше. Фаханга оставили в комнате без окон с каменными стенами. Вместо двери был большой прямоугольный камень, который обычный человек не смог бы сдвинуть. Тут было грязно, затхло и пахло плесенью. Некоторое время он пялился в пустоту, не в силах додумать до конца ни одну мысль. В конце концов, Фаханг вернулся к началу. Он не должен был верить. Линху и Сяотун оказались тут, потому что ему нужно было оружие, потому что ему обещали. Если из-за этого с ними что-то случится... Молодой человек резко взял себя в руки. Что-то, что, что ползло на четвереньках и принесло его сюда, все еще находилось снаружи. Но оно было там одно. Значит, у Фаханга только один противник, в то время как у Линху и Сяутун все обитатели этого дома. Его бросили сюда, потому что он опасен. Линху и Сяутун должны быть к хозяйке поближе. Фрина говорила, что забрала яутун для того, чтобы скормить потомству, но Фаханг ощущал, что у нее не было детей. Решил, что, возможно, она имела в виду что-то другое. Например, не свое потомство. Маленькие демоны в доме были. Первым делом юноша разорвал веревки и развернулся ко входу. «Жаль, что вас оставили тут со мной», — заговорил Фаханг громко. Они-то наверняка сейчас поедают моих друзей. У тех мясо помягче. Демоны, которых я встречал, говорили, что девичье мясо самое нежное. «Хе, ешь, сочиняешь», — раздалось с той стороны. Голос был дребезжащим и старым, тоже потусторонним. «Думаешь, нам хоть кусочек от кого-то из вас достанется?» «Представляешь, насколько ценно мясо заклинателей?» «Вы ели раньше людей?» — не выдержал Фаханг. И приготовился слушать неприятную правду. «Да, но тогда еще человеческий муж хозяйки был жив. Мы жили тут, внизу. Он отдавал нам людей в наказание или тех, кто ему мешал. Мы не разбирались». Даже костей не оставляли, лучше свиньи справлялись. Умели прятаться, когда дом приходили обыскивать. Но хозяйка людей не ела, она боялась. Если одного город не досчитается, потом второго сюда придут. Ее убьют, нас выгонят. Кому это надо? Фаханг не знал, успокаивает его это или нет когда старик за дверью добавил, «А тех, кто залезал воровать или забредал случайно, ела только хозяйка и приближенные. Но мы ничего, она нас исправно кормила, не человеками». «Куда она спрятала моих друзей?» — продолжал Фаханг. Старик мягко засмеялся. «Она продала твоих друзей. Остался один ты, как самый мясистый. «Тебя она и съест». «Кому продала?» Фаханг снова ощутил этот холод, что поднимался от ног и до живота. За себя было не так страшно, как за друзей. «Откуда ж мы тот знаем? Я сначала зимы спал. тот разбудили и сказали...» Договорить демон не успел. Что-то изнутри ударило в плиту... Она моментально раскалилась, и такая тяжелая, обжигающе-горячая, упала прямо на него. Старый демон заорал в полный голос, а Фаханг поздно спохватился, что выбираться нужно было тихо. Он услышал, как по коридору вниз стали сползать маленькие пауки, шурша по стенам лапками. Фаханг вышел из комнаты, в которую его бросили, пройдя без сожалений по плите, под которой корчился демон. Мелочь со стены бросилась Фахангу в лицо. Он махнул рукой, смел ее огнем. А ведь совсем недавно размышлял, стоит ли применять силу. Когда он вышел из подвала, в доме было тихо, видимо, никто еще не знал о побеге. Заклинатель свернул в ближайшую комнату и наткнулся на девочку-служанку, которая встречала их у ворот. Она хотела закричать, но испугалась и осела на пол. «Почему ты тут?» «Меня подобрали», — ответила девочка. Паханг подумал, что, возможно, она запас мяса. Но вряд ли, раз ее столько времени не трогали. «Где мои друзья?» — мягко спросил он. Казалось, этот вопрос напугал ее даже больше, чем его внезапное появление. Девочка отвернулась, жалась и заплакала, опасливо поглядывая на заклинателя. «Я не виновата», — заверила она. «Я ничего тут не решаю. Это они». «Что ты не решаешь? Где мои друзья?» «Мальчик тут, он в комнате хозяйки. Я покажу, только не бейте». «А девушка?» — спросил Фаханг, ощущая, как в нем умирает все человеческое и на смену приходит ярость. Мешок с человеком во дворе, женский крик. «За девушку заплатили!» — проныла служанка. Фаханг почувствовал, как заболели стиснутые зубы. «Отведи меня к хозяйке». Снаружи все еще было тихо. Когда Фаханга вели темными коридорами, он чувствовал присутствие в комнатах других существ. Они не нападали, хотя двери были открыты. Монстры подтягивались и наблюдали, как заплаканная служанка вела пленника из подвала. Фаханг готов был драться с ними. Он сжег бы любого, кто попытался бы напасть, не отвлекаясь на мысль о справедливости этого деяния. Главное — найти друзей. Но и монстры не нападали без приказа. Или просто ждали, кто атакует первым, чтобы навалиться толпой. Но храбрецов не находилось. Возможно, многие из них с самого начала считали эту идею плохой и теперь раздумывали, «Стоит ли покидать насиженное место?» «Я слышала о вас от хозяйки», — произнесла служанка негромко и не очень уверенно. «Вы же тоже чудовище. Ваше прозвище — то место. Там ведь никто не выжил. Всех растерзали, всех убили. Вы тоже убивали там?» «Нет», — ответил Фаханг, — «мы не убийцы и не монстры». «Тогда мы тоже», — упрямо возразила девочка. «Так было нужно. Куда я отсюда убегу? Кто меня примет? Вы, что ли, взяли бы с собой?» «Возьмите меня с собой в служанки. Тогда помогу». Под конец она перешла на шепот. Фаханг отрицательно покачал головой совсем забыв, что она его не видит. Ее бы очень быстро убили. Им приходилось видеть много несчастных и брошенных людей, но рядом с троицей их жизнь стала бы еще короче. Там, где заклинатель получал ранение, от обычного человека не осталось бы даже зубов. «Я не виню тебя», — произнес Фаханг. «Я просто хочу вернуть своих друзей. Спальня в обычном доме располагалась бы на втором этаже, в центре. Но тут Фаханга привели в самый темный угол первого этажа. У двери горели жаровни, поставленные тут скорее для тепла, чем освещения. Фаханг боялся, что служанка попытается предупредить хозяйку, но та молчала и тряслась. Заклинатель приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Виднелась сотканная из паутины кровать и такое же постельное белье. Фрина спала, укрывшись этим паутиным одеялом. Паханг закрыл дверь и, повернувшись к служанке, шепотом разрешил «Можешь идти». Та развернулась и бросилась на утек. «Может быть шепот, а может звук шагов» разбудил хозяйку дома, и из-за двери раздалось обеспокоенное «Кто там?». Паханг не стал скрываться, выпрямился и вошел, поздно вспомнив, что безоружен. «Ученик школы Ланфен и Джоу», — представился он, пытаясь сохранять спокойствие. «Один из известной вам троицы из Юйлан пришел вернуть остальных двоих». Фрина сидела на кровати и смотрела на него. И вдруг ее подбросило на кровати, она зацепилась за потолок. Вся комната была в паутине, стены и потолок все мягкие, в белых нитях. По ним Фрина передвигалась проворно и быстро, совсем не так, как по обычным полам. Она повисла на потолке и зашипела. Скорее всего, это был сигнал, потому что в коридоре послышался топот. Паханг решил, что у него совсем нет времени на мирные переговоры. Поэтому он сделал шаг назад, забрал огонь из жаровин, разжег его сильнее и швырнул в ту часть коридора, откуда бежали монстры. Послышался нечеловеческий визг, запахло паленым, часть дома загорелась. «Где они?» — спросил Фаханг, все еще считая, что сдерживается. Он мог убить ее сразу за то, что она заманила их сюда, за то, что отняла у него самых близких людей, но если ее убить, то никто не ответит, где искать остальных. «Нет их», — произнесла Фрина, опустившись на кровать, сложив руки под подбородком. «Давно съедены. Ты напоследок остался». Паханг зачерпнул пламени из горящего дома, швырнул в неё. Очень быстро загорелись кровати и стены, но это была паутина, она изгорала быстро. Фрина же выскочила в окно, как была в ночном платье. Паханг бросился за ней. Фрина дрожала. Она не выжила бы на холоде, поэтому снова шипела, пытаясь позвать слуг. Фаханг осмотрелся в поисках хоть чего-то, что могло бы стать оружием. Увидел низкий столик, поднял его и замер. Что-то остановило его. Что-то в освободившейся комнате. Мебели практически не осталось. Из-под паутины виднелись сундук, стул, зеркало. И еще что-то на месте кровати. Сверток размером с человека. Паханг уронил столик, бросился к этому свертку. на всякий случай осмотрелся в поисках второго, но не нашел. Заклинатель схватил его и прислушался. Кто-то внутри очень слабо дышал. Фаханг стал срывать паутину. Красный шрам линху горел, будто свежий, а кожа была белой, почти прозрачной. Фрина вернулась к окну взгромоздилась на него и ввалилась внутрь. Дом горел так, что внутри было тепло. «Ты ничего уже не сделаешь», — произнесла она. «Он разлагается заживо, чтобы удобнее было съесть». Она заметила, что по полу что-то стелилось. Что-то, что она приняла сначала за дым, а теперь заметила, что это исходило от заклинателя. Соприкосновение с этой чернотой неприятно сказалось на Фрине, словно что-то более потустороннее, чем она сама коснулась ее ног. Демоница постаралась отодвинуться, переползла ближе к заклинателю. Фаханг смотрел прямо перед собой. Решив, что он настолько шокирован, что потерял сознание с открытыми глазами, демоница обрадовалась, подползла еще ближе, Протянула руки и потащила к себе добычу, которую еще не успела попробовать. И вдруг оказалась очень близко к полу, прямо у ног Фаханга. Она сначала не поняла, но тут увидела свое тело без головы. Но когда и как это произошло, понять так и не успела. Куда-то увезли Сяутун. А Линху отравлен, и это необычный яд. От него, конечно, есть противоядие, но собирать его долго. За это время Линху окончательно растворится внутри кокона. Фаханга будто ломали изнутри. Словно что-то огромное лезло из него. Он успел ужаснуться этому, но контролировать уже не мог. Он чувствовал, что срывается и не может даже пальцем пошевелить, чтобы это как-то остановить. Что-то рухнуло рядом с домом. Паханг все еще не мог повернуть голову. Он слышал чьи-то шаги. Черного тумана в комнате становилось все больше. Огонь добрался уже и сюда. Фаханг успел подумать, что будет нехорошо, если он сейчас причинит линху еще больше вред. Кто-то вошел в комнату, уверенным шагом прямо через дым прошел к Фахангу. Заклинатель попытался повернуть голову, чтобы рассмотреть, кто это, хотя ответ был очевиден. Он начал пробуждаться, значит, это мог быть только бог войны, который так давно этого ждал. В поле зрения появилась у Мингжу. Она схватила его за лицо, смотрелась в глаза, которые еще оставались живыми, поджала губы и только после этого бросила взгляд на Линху, и у нее выступили слезы. Она села рядом, тоже положила руки на сверток и произнесла успокаивающе. «Я заберу его. Я возьму его к нам, и небожители смогут ему помочь. Понадобится время, но он не умрет. И опять пристально посмотрела на Фаханга. Тот почувствовал, что стал отпускать. Он открыл и закрыл рот, руки снова зашевелились, И протянули сверток ей. Отсюда надо уходить, продолжала Умингжу. Давай быстрее. Где твой меч и одежда? Надо их найти и бежать. В небесной столице ощутили, что тут произошло, но пока не поняли. Они очень быстро поймут. Поднимайся. Паханг, кивнул непослушной головой, начал подниматься. Уминг-жу поняла, что спрашивать его о чем то бесполезно, и отправилась сама искать меч. Вернулась она довольно быстро, с оружием всех троих заклинателей. Фаханг уже взял контроль над телом и теперь тяжело дышал. Уминг-жу забрала кокон с линху легко, словно он ничего не весил. «Я сбегу», — произнес Фаханг, — голос его не слушался, — Он спотыкался даже в такой простой фразе. «Спаси его! Мне туда нельзя!» «Это точно!» У Мингжу попыталась улыбнуться. «Тогда давай, беги. Я скажу, когда станет лучше». «Он правда выживет?» — спросил Фаханг. И она поняла. «Кто угодно в этот момент...» Скорее всего, соврал бы ему, чтобы не случилась катастрофы. «Да, видишь, я же не рыдаю», — ответила девушка. Фаханг полностью пришел в себя и вернул самоконтроль.